а совет идет своим чередом. Обсуждаются дела, решаются, как будет выгоднее самым значительным боярам и духовенству. Царь, конечно, мог бы беспристрастно взвесить все доводы за или против известного решения, но доводы ему представляются в ограниченном количестве, и все такие, которые невольно наталкивают на известное, угодное сильным людям решение, и властное царское, «Быть и посему», раздается оно торжественно, но звучит как-то условно. Даже словно насмешкой отдается оно в душе самого Алексея. Он понимает, что не может сказать «не быти», не может дать своего одобрения тому, чего желает сам. А не пожелает это, сейчас столь покорная на вид, но такая своекорыстно-упрямая и всесильная дума боярская. Весь круг служил их ратных и приказных людей». Можно бы бороться, правда, и с этим, зверем многоголовым, но нужны великие силы, которых не чует в себе Алексей. Часам к десяти кончился совет. Царь ушел к себе, сел за утреннюю трапезу, бояре все разъехались. Поспешно против обыкновения, поев и умыв руки после стола, Алексей не лег отдохнуть, как делал это обычно после совета и еды, а приказал позвать Матвеева, который дожидался в переднем покое». Выждав, когда закрылась дверь покоя за постельничьим Алексеем Лихачевым, который впустил Матвеева, царь заговорил. «Не посетуй, Артамон, что задержал тебя. Гляди, и голодно тебе, и знать не терпится, по что призываю. Да, дело-то больно великое, знаешь?» «Почитай, что знаю, государь», — шепнули мне приятели. «Слышь, грамоты подметные тебе, государь, подкинуты. Почитай, что в упочивальне самой в твоей царской». Вот-вот. Ишь, как оно все расплывается, ровно масло по воде. Ничего ты не укроешь, ничегошеньки. Ровно в ларце в стеклянном мы, цари, живем. Нам только и видать, что поближе, а нас всем издалека видно и в день, и в ночь. Ни одного дела потайно не сделаешь. Ну, слушай же скорее, покуль Богдан хитрой не пришел. Не любит он тебя, хоть и боится, приязнь мою к тебе знаючи. Вот, читай, «На тебя поклёп, под ваши стены подкоп, только слышь, не поверю я ничему, читай, гляди скорее, Договори, да что думаешь процедулу, отколь камень кинут, от кого обороняться, руки кому вязать надо». Протянув письмо Матвееву, царю молк, давая время прочесть донос и разобраться в нём. Как раньше за хитрово наблюдал сейчас Алексей и за читающим Матвеевым, только совсем с иным чувством, и не таясь, как прежде». Просто хотелось видеть Алексею, какое действие произведет донос на Матвеева. Всегда находчивый, ровный, недоступный дурным побуждением. Останется ли он и тут, также невозмутим. Царю казалось, что донос должен повлиять на Матвеева очень сильно и не ошибся. Артамон Сергеевич, по нескольку раз перечитывал иные места, видимо, вглядывался в каждое слово, как на поле битвы вглядывается человек, вглядывается в каждую стрелу, пущенную по его направлению врагами. Он то бледнел от негодования, то краснел от бессильного гнева, и жилы на лбу у него наливались кровью. Он стал оглядываться, словно не мог стоять и искал, куда бы присесть. «Садись, садись, Артамон, сидя, дочитывай. Никто не войдет, никто нам не помешает». «Я уж приказ сдал Это я могу приказать», — с какой-то горькой усмешкой промолвил Алексей. Не отвечая ничего, Матвеев опустился на скамью и дочитал письмо. Наступило небольшое тяжелое молчание. Первый прервал его Матвеев. «Как же быть теперь, государь, хриплым, упавшим, чужим каким-то голосом?» — спросил Матвеев. да, «Как нам быть и теперь, Сергеич?» — переспросил царь. «Видишь, Скорпионы ополчились на нас. О надо, Да как и от кого? Хитрой вон ладит, беляевой дядя шихирев,лышь со своим на тебя идут. А моя дума, тут и позначнее кто в доле. Вот, как по-твоему, а? Да уж не без того. Сам знаешь государь, какие люди круг тебя.ного мы с тобой говаривали, Да я не про то, оно так скажем поклеп меня, будто я на здравие тво царское помышляю. Корни до да травы чародейные берегу до да тебя окармливаю. Тому не то твоя царская милость, а и враги мои веры не возьмут. А вот тут иное еще, про девицу нашу непорочную, про Наташу».